4. Подписанные разрешения принесли на следующий день. Инициалы правительства стояли и под дополнительным пунктом, предписывающим оказывать мне всяческую поддержку. На хозяина кафе бумага произвела большое впечатление, и я решил, что с распространением данной информации он справится самостоятельно. Я стал делать записи. Моё поведение не должно было вызывать подозрений. Когда-то я смутно подумывала писать о очаровавших меня поющих лемурах. Теперь у меня появилась превосходная возможность сделать это, пока не стёрлись воспоминания. Каждый день я понемногу писала о том, что меня окружало, но большую часть времени уделяла лемурам. Поскольку делать больше было нечего, меня целиком захватило это увлекательное занятие, без которого я бы непременно затосковал. Время шло на удивление быстро. В некотором смысле я чувствовал себя даже лучше, чем дома. Становилось всё холоднее, но в моей комнате было тепло. Я наладил ежедневный подвоз дров. Здесь, вблизи обширных лесов, проблем с топливом не существовало. Думать о приближающемся с каждой минутой леднике было нестерпимо. Однако гавань по-прежнему была открыта, и время от времени туда заходили корабли, на которых мне иногда удавалось раздобыть какие-нибудь деликатесы. В дополнение к моим обильным, но однообразным трапезам в кафе, по моей просьбе мне накрывали в нише, отделённой от основного зала, где меня не доставал шум и дым, и где я мог расчитывать на уединение. Исследования, которыми я якобы занимался среди руин, позволяли мне наблюдать за большим домом, не привлекая излишнего внимания. Я ни разу не видел девушку хотя несколько раз наблюдал выход правителя, всегда в сопровождении телохранителя. Как правило, он быстро садился в машину и отбывал куда-то на огромной скорости. Я объяснял подобные предосторожности угрозой со стороны политических оппонентов. Через несколько дней терпение мое кончилось. Я ничего не мог узнать, а времени было в обрез. Она, по-видимому, никогда не покидала стен большого дома, а значит, не могла. Мне следовало проникнуть туда самому. Однако приглашение всё не приходило. Я уже начал придумывать повод снова обратиться к правителю, когда за мной явился один из его телохранителей с приглашением на обед. Он перехватил меня в полдень на улице, когда я шёл в кафе. Мне не понравилось не то, что меня не предупредили заранее, не само приглашение, более походившее на высочайшее повеление, особенно если учитывать способ доставки. Не приглашение, приказ. Я чувствовал себя обязанным воспротивиться и сказал, что у меня едва ли получится присоединиться к правителю. Нельзя же отменить обед, который уже приготовлен и ждёт меня. Не удостоив меня ответом, охранник кого-то окликнул. Откуда ни возьмись, появились ещё два чёрных мундира. Одного послали объясняться с хозяином кафе, второй остался стоять рядом. Теперь у меня не было выбора. Оставалось лишь проследовать с двумя конвоирами к правителю. Я, конечно, был рад. Именно этого я и ждал. Но всё же предпочёл бы более любезное обращение. Правитель сразу повёл меня в просторную столовую залу с длинным на 20 персон столом. Он величественно занял место во главе, меня усадили одесную. Напротив меня стоял ещё один прибор. Заметив мой взгляд, он сказал, «У меня гостит одна молодая особа, ваша соотечественница, и я подумал, что вам было бы небезинтересно с ней познакомиться, и пристально поглядел на меня. Я же спокойно отвечал, что почту за честь. Внутри меня все ликовало. Это казалось сном, невероятной удачей, избавляющей меня от необходимости просить встречи с нею, что, полагаю, было счастливо». весьма рискованным предприятием. Подали сухой мартини в замороженных стаканах. Сразу после этого вошел человек и, прошептав что-то, передал правителю записку. Когда он прочитал несколько слов, лицо его изменилось. Он разорвал листок пополам и еще пополам и еще на мельчайшие кусочки. «Молодой особе, оказывается, не здоровится». пробурчав что-то вежливое, я постарался скрыть разочарование. Он сердито хмурился, никак не мог смириться с малейшим несоответствием его планам и желаниям. Его гнев накалил атмосферу. Он приказал убрать лишний прибор. Бокалы, вилки и ножи исчезли со стола. Подали еду, однако он и не думал к ней прикасаться. Молча сидел и перемалывал в сжатом кулаке обрывки записки. Чем откровеннее он меня игнорировал, тем больше я раздражался, учитывая беззапильность, с которой было передано приглашение. Его грубость за столом особенно возмущала. Мне хотелось встать и уйти. Но я понимал, что разрывать отношения на этой стадии было бы безумием. Чтобы как-то развлечь себя, я стал думать о ней и решил, что сам, возможно, и стал причиной её отсутствия. Она должна быть догадалась, кто я, если не знала с самого начала. Я старался представить ее в одиночестве, в бесшумной комнате наверху. Но она рисовалась далекой, как мечта, недосягаемой и нереальной. Правитель стал постепенно успокаиваться, хотя грозное выражение лица сохранилось. Не желая заговаривать первым, я ждал, когда он вспомнит о моем присутствии. Подали великолепное коре ягненка, и пока мы ели... Он вдруг поинтересовался ходом моих исследований. Я заметил, вы проводите их исключительно на руинах в непосредственной близости от моей резиденции. Я был обескуражен. Я не знал, что за мной следят. К счастью, у меня был заготовлен ответ. Как вы знаете, в этом районе всегда располагались административные здания, поэтому и вероятность найти что-либо интересное именно здесь намного больше, чем где бы то ни было. Он ничего не сказал, но издал звук, который можно услышать от шахматиста, когда его соперник делает сомнительный ход. Я так и не понял, удовлетворила ли его мой ответ. Когда подали кофе, к моему удивлению, все покинули столовую, оставив нас наедине. Мне было тревожно. Я представления не имел, что он хочет сказать мне с глазу на глаз. Настроение его как будто ещё больше испортилось. Выражение лица было пугающе холодным и отстранённым. Сложно было даже представить, что когда-то он проявлял ко мне дружелюбие. И тут он произнёс зловещим голосом: "Те, кто пытается обвести меня вокруг пальца, потом горько об этом сожалеют". «Меня не так просто облапошить», — говорил он сдержанно и спокойно, но угроза, которую я почувствовал еще во время нашей первой встречи, теперь прозвучала открыто. Я сказал, что не понимаю, о чем он, что его подозрения беспочвенны. Он пронзил меня долгим пристальным взглядом, и я выдержал его с холоднокровием, которое далось мне с заметным усилием. Вокруг него сгущалось пыль, аура опасности и двусмысленности. И я был на чеку. Отодвинув чашку в сторону, он облокотился на стол, приблизил ко мне лицо и, не говоря ни слова, уставился на меня. Взгляд его был, на удивление, ясным. Я чувствовал, что он старается подчинить меня своей воле, и мне стоило большого труда не отвести глаз. Он, наверное, практиковал когда-то гипноз. Сопротивление ему требовало силы. непрерывного напряжения всех сил. Я с облегчением вздохнул, когда он слегка отстранился и сказал напрямик: "Я хочу, чтобы вы кое-что для меня сделали". "Что же я могу для вас сделать?" Я был поражён. "Послушайте, это маленькая, бедная, отсталая страна, не имеющая никаких ресурсов. В критической ситуации без помощи крупных держав мы погибнем. К сожалению, мы для них слишком малозначительны и особого интереса не представляем". Я хочу, чтобы вы убедили своё правительство, что мы можем оказаться полезны хотя бы с точки зрения географического положения. Полагаю, вы обладаете необходимым влиянием. Влияние положим было. Но своей просьбой он застал меня врасплох. Ничего подобного я не ожидал. Интуитивно я был против этого. Я начал, такого рода консультации совершенно не мой профиль, но он Нетерпеливо прервал меня. Я всего на всём прошу указать вашим политикам на преимущества сотрудничества с нами. Это не так уж сложно, им нужно всего лишь посмотреть на карту. Не успел я придумать, что ответить, как он снова принялся давить на меня с возрастающим нетерпением. Так что, поможете? Привычка повилевать и магнетизм его личности практически исключали всякую возможность отказа, и я, можно сказать, невольно хмыкнул утвердительно. Хорошо. это деловое соглашение. Вы, конечно, получите адекватное вознаграждение. И словно скрепляя сделку, он встал, протянул руку и добавил: "Лучше бы вам написать немедленно, чтобы подготовить почву". Он схватил маленький серебряный колокольчик, энергично позвонил, в комнату толпой ввалились люди, он пошёл им навстречу, отпустив меня небрежным кивком. Мне было тревожно. Он озадачил меня: И я был рад отретироваться. Такой поворот событий мне не понравился. Складывалось впечатление, что удача от меня отвернулась. Через пару дней его большая машина затормозила возле меня. Он был в потрясающем меховом пальто. Он хотел поговорить со мной. Не соглашусь ли я проехать с ним в большой дом? Я сел в машину, и она понеслась к главному входу. Мы вошли в комнату, где было полно людей, и все хотели с ним поговорить. Охрана раздвинула толпу, чтобы мы могли пройти в следующую комнату. Я расслышал, как он пробурчал, прежде чем отпустить своих людей: "Через 5 минут я от него избавлюсь". Обращаясь ко мне, он произнёс: "Полагаю, вы уже написали, куда следует о нашей с вами сделке?" Я пробурчал что-то уклончивое. Резко переменив тон, он рявкнул: "Почтовая служба сообщает, что вы ни с кем не связывались. Я принял вас за человека слова, похоже, я ошибся". Чтобы избежать ссоры, я пропустил оскорбления мимо ушей и миролюбиво ответил: "Я по-прежнему не знаю, какую выгоду мне сулит эта сделка". Он коротко попросил меня выдвинуть свои условия. Я решил говорить откровенно, надеясь, что это несколько умерит его враждебность. После подобного вступления моя просьба может показаться просто пустышной, и я улыбнулся, как мне казалось, обезоруживающей улыбкой. Всё до банальности просто. Я полагаю, ваша гостья, моя старая знакомая, и я хотел бы с ней встретиться, чтобы окончательно прояснить этот вопрос. Я постарался не проявлять слишком большой заинтересованности. Он ничего не сказал, но за его молчанием чувствовалась внутренняя борьба. Его отношение к нашей встрече явно изменилось с тех пор, как он предложил познакомить нас за обедом. Теперь я был почти уверен, что он не согласится на эту встречу. Я вдруг вспомнил о времени и посмотрел на часы. Пять минут почти истекли. Мне совсем не хотелось дожидаться, пока охрана, выполняя приказ, выкинет меня вон, и я стал пробираться к выходу. Он дошел со мной до двери и взялся за ручку, не давая мне выйти. Она неважно себя чувствует, любая встреча её волнует. Я спрошу, готов ли она с вами увидеться. Теперь-то я уже был уверен, что он не допустит этой встречи. Я снова посмотрел на часы. Осталась одна минута. Мне действительно пора. Я уже и так отнял у вас слишком много времени. Его неожиданный смех застал меня врасплох. Он должно быть понимал, что происходит у меня в голове. Настроение его изменилось, он стал вести себя непринужденно. Я снова на мгновение испытал смутное чувство некой внутренней близости между нами. Он открыл дверь и что-то приказал стоящим за ней солдатам. Те отдали честь и зашагали по коридору, стуча ботинками по полированному паркету. Он повернулся ко мне и, как бы демонстрируя свою добрую волю, произнес «Если хотите, можем пойти к ней прямо сейчас, но сначала мне нужно ее подготовить». Он отвел меня в переполненную приемную, где на него тут же нахлынула толпа ожидающих аудиенции. Тем, кто поближе, он улыбался и говорил что-то доброжелательное, потом повысив голос, извинился перед всеми за то, что заставил ждать, попросил потерпеть еще несколько минут и пообещал, что всех примет и должным образом выслушает, после чего прогремел на всю комнату: "А почему не слышно музыки?" и строгим тоном добавил, обращаясь к подчинённому: Но мы знаем, что эти люди мои гости. уж если им приходится ждать, мы по крайней мере должны постараться их развлечь. Звуки струнного квартета начали заполнять пространство, и когда мы вышли, последовали за нами. Он вёл меня мимо стоящих вдоль стен охранников, быстро шагая по извилистым коридорам, бегом преодолевая лестничные пролёты. Я изо всех сил старался поспевать за ним. Он был в значительно лучшей форме, нежели я. И оглядываясь, посмеивался. Оскария Шак явно получаю удовольствие от демонстрации физического превосходства. Я не слишком доверял его неожиданному добродушию, но его крепкое атлетическое тело, широкие плечи и гибкая и узкая талия вызывали во мне восхищение. Коридоры, казалось, не кончатся никогда. Я выдохся. В итоге ему пришлось меня ждать, стоя на верхней площадке очередной короткой лестницы. Площадка была в глубокой тени, и я смог различить прямоугольный проем двери и сообразить, что ступени ведут только в одну комнату. Он велел подождать, пока он объяснится с девушкой, и добавил с недоброй ухмылкой. «У вас есть время немного отдышаться». Взявшись за дверную ручку, он продолжил. «Надеюсь, вы понимаете, решение зависит исключительно от нее. Если она предпочтет не встречаться с вами, я ничего не смогу поделать». Он без стука открыл дверь и исчез внутри. Я остался один, угрюмый и раздражённый. Он обвёл меня вокруг пальца. Мне нечего было ждать от разговора с ней в его присутствии. Скорее всего, никакого разговора вообще не будет. Либо она сама откажется меня видеть, либо он запретит ей. В любом случае я не хотел объясняться в его присутствии. Я прислушался, сквозь звуконепроницаемые стены не доносилось ни звука. Через некоторое время я спустился и стал бродить по тёмным коридорам, пока мне не встретился слуга, указавший дорогу к выходу. Полоса взиения, очевидно, закончилась.